698. Чем выше полет, тем сильнее и глубже возможно падение. Падший ангел служит тому примером. Это означает, что каждый человек, обладающий каким бы то ни было качеством, несет в себе в потенциале и другой его полюс и возможность его проявления. Каждое качество человека биполярно. Процесс трансмутации заключается в том, чтобы вызвать к утверждению именно противоположный полюс желаемого качества. Человек, не имеющий никаких качеств, не может вызвать к активности ничего. Такие индивиды непригодны к эволюции, ибо ни холодно ни горячи. Поэтому такие плохие люди, как разбойник и блудница, указываются примерами возможной трансмутации их отрицательных качеств положительных. Пример Савла в этом отношении необычайно ярок. Трансмутация качеств возможна, если есть что видоизменить. Только подлежащий камень психической инертности не течет живая вода жизни. Недостатками характера не стоит смущаться, ибо каждый из них можно переделать в противоположный. Интересно отметить, что при приближении к учителю в ученике ярко вспыхивают все его дремлющие отрицательные качества, чтобы мог он их распознавать и трансмутировать в положительные. Сила отрицательных качеств служит как бы гарантией возможности переделать их в положительные, если, конечно, устремление к свету достаточно динамично. Двуполюсные каждое явление в мире. Люди утверждают ли один? Или другой его полюс. Сколько прекрасных идей и установлений дается сейчас людям, и можно видеть, как извращаются лучшие начинания, и противоположное полюс заступает на место положительного. Мысль во времени растет и усиливается, как отрицательное, так и положительная. Посев мысли, даст всходы. Пользуясь этим, можно посеять в сознании своем зерна любого желаемого качества или способности. Поэтому можно сказать что любая способность достижима, если приложена к тому должной усилия И ясновидение, и яснослышание тоже достижимы и будут достигнуты, если во времени устремление к ним не погаснет. Во времени все достижимо, ибо Дух вечен. Для облегчения скажу, что при контакте чистого сердца с Учителем можно решить многое. Дерзайте!